В общем, получили приказ. Проловка вернул и отправились обратно к своим стрекозам. И тут на меня словно накатило. С утра я словно обалдевший был, как-то машинально всё шло, будто туманом подёрнутым. В смысле, ощущений не чувствовал, а тут словно кол в сердце воткнули, будто вампиру Брэма Стокера. Был такой фильм, Нету, не как при инфаркте было и такое в прошлой жизни, но как бы не ещё больнее. Вдвоём с Костиком. Ему от любимой жены, а мне от любимой прабабушки, минус голова рез дедушка, которому теперь не родиться. Минус отец и сестра, хотя сестра может и к лучшему. Минус официальный прадед, профессор великого множества наук Юрий Сергеевич, что случайно подобрал беременную дюймовочку на риском, как ни странно, на вокзале, высуженной уже в Москве, до которой та добралась неведомо какими путями. Скоропостижно женился и отправился на новые поиски Бог знает чего, оставив на неё квартиру, доверенность по зарплате и всё такое прочее. минус все темы и родственники вёрсты коломенские, что успели таки родиться в том будущем от брака юной бабки Вары с пятидесятитрёхлетним живучёным обормотом землепроходцем, геологом, искателем снежных людей, почти буддистом, йогом и всё такое прочее, который, наверное, так и умрёт теперь некольцованным холостяком. Видимо, Лицо у меня изменилось, и начинающий инженер человеческих душ, прихватив за локоток, зашептал доверительно: "Константин, ты это не вздумай". "Да не вздумаю, Алексей Михайлович, точно не вздумаю. Чтот у меня к ним такой, что одного моста маловато будет". "Кажись, всё больше выхожу из образа простого деревенского лоха". Ну и чёрт с ним, примут таким, какой есть. Что я им, блин, Кеша Смыктановский, роли себя изображать. Бомбу однако уже навесили, заправка тоже. Были припасы. Снова опускаю задницу, едва успев шестить подушку парашюта. Тичка в этот раз будто неохотно взлетает, словно в небо не рвётся, как обычно. а тянется под узцы. Да что за черт! Нагрузка ведь та же самая, и мотор завывает, будто хнычет. Впрочем, берем курс почти строго на запад, лишь слегка отклоняясь к северу. Расстояние примерно вдвое больше, чем до Бреста, километров семьдесят, пожалуй. На пять метрах на пятидесяти, Очень осторожно надо везти. За этим аттракционом едва успеваю заметить, что пора уже в набор. Пока птичка тяжко порхает ввысь, успеваю разглядеть обстановку. Мост и правда стоит, целый и невредимый. Какого хрена не взорвали? На все последующие годы историкам загадка, да и просто любопытным, любознательным. Однако,преки, сложившимся в командных вытях мнением, поезда по этому мосту не идут, а вовсе даже наоборот. Продолжается какая-то непонятная, то ли перестрелка, то ли канонада, а уж потом чётко замечаю вспышки чуть к северу. Там доты какие-то, похоже, держатся наши ещё. Но немцы у дорогого им сооружения Успели уже что-то скорострельное поставить, и оно нас ждало. Сразу бешеный огонь из нескольких стволов. Неприятно, когда кругом трассеры небо чертят, и облачка разрывов вспухают в весьма угрожающей близости. Пытаясь с змейкой, но при наборе, ищи с дурой этой тяжеленной, получаться неважно, да и оттуда. Скорострелок не так, чтобы очень спасает, насколько могу судить. Набрал где-то с 1000, валюсь в пике. И именно в этот момент, когда словно чуть призавис на месте, удар, сотрясший всю конструкцию вместе со мной болезненным, потом ещё чем-то попали, но сам жив и птичка слушается. Пока. Мотор зазбоил, но стучит. Пока вертикально набираю скорость, привычно уже целью в стремительно растущую навстречу опору, нажимаю сброс и вывожу машину. Выехал исправно. Скорость бешеная, но движок не внушает. И оглядываюсь. Обана. Светлая, пока ещё дымная полоса тянется в след. Похоже, горим и на высоте, с которой не прыгают. А полыхают эти машинки, аки спички, насколько помню. Потушить слаб. Как не крутись в пилотаже. Не теряя времени, быстро снижаюсь на первую же площадку, показавшуюся более-менее подходящей. Чуть за дровнос И по выпуске всю скудную механизацию бог их крыльев сбрасываю скорость. Тут же начинают припекать и лохмы дымы чёрные уже. Эх, была не была. Едва коснувшись колёсами земли и почувев, что капотирование не будет быстрее висгать, стёгиваюсь, откидываю бортовой щиток и с ходу выбрасываюсь по нижнему крылу в травку. Перекатываем Скорость-то не слаба за сотню. Пожалуй, собрать бы хоть косточки белые потом. Трава, небо, трава. Много-много раз. И вот уже лежу неподвижно, Наблюдая, как катится от меня Вся объятая пламенем уже птичка. Взрыв, и нет птички, Только обломки какие-то горящие, В метрах пустых, в 300х всего во время это я успел с минуту лежу, не поднимая голову, прислушиваясь не столько к собственному телу, сколько к обстановке вокруг. Чему-чему, а этому нас крепко учили не дёргаться. Вроде тихо. Слышно даже жаворонка в высоте стало как-то вдруг. Лишь вдали громыхает Брожал километров 5 проскочил на скорости-то. За бук на польскую, значит, со сторонку. Здесь у них не должно много тестей быть. В основном на восток ушли воевать. Слегка потянувшись, определяю кучу ушибов от мелких до среднней тяжести, но без переломов, кажись, обошлось. Насчёт растяжений с вывихами позже станет ясно, когда встану. Повезло. Каким крутым ни будь, а в таких случаях далеко не всё от тебя зависит. Оставил бы какой-нибудь коретинку, к примеру, Вилы или Борану и прощай, дорогой, самому себе колостик. Или пусть даже при горечи как-нибудь случился бы. Сколько раз в своё очию наблюдал такое, когда героические пацаны да и сам Не поднимая задницы, стелюсь по-пластунски к ближайшей опушке. В метрах в полутора ста. Костик, похоже, к такому способу передвижения непривычный, но это дело наживное. У нас же в разведроте этому прежде всего прочего учили. Неспеша и вдумчиво до мозолей на брюхе. Так... Аварийного запаса у нас никакого нет, видимо, позже били. А есть ТТ с запасной обоймой в идиотской кобуре на висюльках и более ни черта. Даже нож отсутствует в наличии. Ну, Костик, свинюка поросячья, бритву-то прикупить не забыл, казаново доморощенный. Планшетка с картой тоже в птичке осталась. Сорвало, видимо, когда из кабины выпрыгивал. Впрочем, на зрительную память не жалуюсь. Без карт обходиться тоже учили в свое время, даже без навигатора. И слава богу, когда все жахнуло в апреле девятнадцатого, ни один крутейший спецназ стал плутать. Координаты-то позбивались все, а наши хоть бы хны, ну, почти. Дополз, да, до синичка, убогого, но густого. Поднялся на обе нижние кости. Нормально вроде, без выбихов и прочих подобных пакостей. Их, хорошо быть компактным. Значит так, от моста мы на Бреющем шли почти прежним курсом, на запад и чуть к северу. Получиться должно было без малого километров пять вдоль реки, западного, значит, Сабуга, который должен быть, полагаю, километров в полутора к северу, за площадкой, на которой приземлился, не так, чтобы очень мягко. По уму следовало бы ночи дождаться, но в лом. Да и не похоже, чтоб было зачем. Вокруг никого и ничего нет. Военные делом заняты, убивают да умирают, а гражданские по хатам сидят или в подпалах, у кого есть. Немцы, опять же, набежать могут, посмотреть что и как. Я таки изрядно им досадил».